шоколадка и таракан. Солженицына весь срок получал от жены и ее родственников в начале еженедельные передачи, потом ежемесячные посылки. Кое-что ему даже надоедало, и он порой и привередничал в письмах. Сухокруптов больше не надо. Особенно хочется мучного и сладкого, всякие изделия, которые вы присылаете, объедения. Это голос и речь, и желание не горемыки, изможденного трудом и голодом, а сытого лакомки, имеющего отличный аппетит. Ну, жена послала сладкого, и вот он сообщает. «Посасывай потихоньку третий тон войны и мира, и вместе с ним твою шоколадку». Что ж, Достоевский тоже был почти удовлетворен лагерными харчами. Пища показалась недовольно достаточной. Арестанты уверяли, что такой нет в арестантских ротах, европейской России. Впрочем, арестанты, хвалясь своей пищей, говорили только про один хлеб. Щи же были очень никазисты, они слегка заправлялись крупой и были жидкие, тощие. В меня уже село в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на это никакого внимания. Итак, у одного гения за щекой шоколадка, а у другого во рта насекомые шоколадного цвета. только в сию и разницы. Правда, первый, дососав шоколадку, однажды назвал себя бронированным лагерником, да ещё гордо воскликнул: уж мой ли язык забыл вкус баланды. Второй ничего подобного никогда не говорил. Может быть, ещё больше, чем шоколадки за щекой Александра Исаевича, обитателя мёртвого дома, удивились бы книгам в его руках, множеству книг, прочитанных им в лагере. как и бесчисленных поэм, пьес, рассказов, написанных там же, для да ещё студирования английского языка, увы, мало успешному. Действительно, в Лубянке, например, он читает таких авторов, которых тогда в 1945 году и на работе-то достать было почти невозможно. Мелешковского, Замятина, Пельника, Пантелемона Романова. Вы послушайте, Библиотека клубянки и её украшения. Книг книг приносит столько, сколько людей в Камине. Иногда библиотекарь на чудо исполняет наши заказы. Подумайте только, заказы. А в Марфино утончённый библиоман имел возможность делать заказы даже в главной библиотеке страны в Ленинке. В мёртвом же доме была только одна Библия и ничего больше. Достоевский писал о Н. Маякову. В каторге я читал очень мало, решительно не было книг. А сколько мук я терпел от того, что не мог в каторге писать. Кто может ведать, что потеряло человечество из-за долгой осторожной из-за долгой осторожной немоты гения?